Глава 33. Первая брачная ночь. София. К моменту нашего появления обитатели замка уже спали, поэтому встречать нас вышел только немолодой дракон дворецкий. С просонем мужчина не успел облачиться в строгую форму управляющего дворцовой прислугой, но даже в халате, накинутом поверх пижамы, выглядел собрано и официально. «Рад приветствовать вас в солнечном, мой господин! Я немедленно велю приготовить комнаты для ваших гостей!» С почтением произнес дворецкий. «Они не гости, Шерс. Это твоя госпожа, принцесса Софиена Нагарх Фару, а также ее мужья и мои сосупруги Рорх Нагарх и... С моими братьями ты и так хорошо знаком». Устало произнес Рейвен, игнорируя культурный шок, явно читавшийся на лице дворецкого. «Наверное, нужно разбудить всю прислугу, чтобы они засвидетельствовали свое почтение нашей хозяйке и всей вашей семье, господин». Быстро взяв себя в руки, предложил Шерс. «Отложим церемонии до завтра. Мы остановимся в хозяйских покоях». Распорядился брюнет, жестом указывая нам на лестницу. Первым туда отправился Дилан. Судя по извительной усмешке, игравшей на губах Шатена, тот тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Благо, хоть не хамил пока что. Впрочем, можно ли его в этом винить? Все было странно. Когда я шутила вслух про гарем из красавчиков-драконов, то как-то не задумывалась о том, что все это могло бы происходить на самом деле. А получалось совсем незабавно. Мне предстояла брачная ночь с четырьмя фактически незнакомыми мужчинами. Просто жесть. Хотелось развернуться и убежать, но это было бы глупо. Настало время нести ответственность за свои решения и необдуманные слова. Вцепившись клещом в широкую ладонь Рорха, я шла вслед за своими мужчинами. Хозяйские покои солнечного замка оказались роскошными и просторными. Большая гостиная, имеющая выходы на балкон и, конечно же, в спальню. «Да уж, кровать придется заказать побольше. Даже на этом королевском ложе в Пятером нам будет тесновато», произнес Дилан, задумчиво осматривая огромную постель под балдахином из невесомого белого шелка. «Закажем, а пока обойдемся тем, что есть», отмахнулся Рейвен, скидывая с себя сюртук. Двое младших драконов тоже стали раздеваться, а я замерла, прижимаясь спиной к своему орку. «Софиена напугана». «Мы не будем спешить с консумацией брака. Все произошло слишком быстро. Майере нужно время, чтобы привыкнуть к нам. Позови дворецкого. Пусть подготовят соседние спальни», — сказал Рорх, успокаивающе поглаживая мои плечи. «Мы все будем спать здесь», — упрямо заявил Рейвен. «Мой защитник напрягся и задвинул меня за свою широкую спину». Намереваясь снова отстаивать мои интересы кулаками. «Успокойся, орк. рейвен прав. Если мы расселимся в соседних спальнях, то уже завтра весь дракард будет судачить о том, что наш брак не только нетрадиционный, но и недействительный», привел на удивление разумные доводы Дилан. «Никто сегодня не тронет Софии, если она не решит иначе. Ляжем на полу, а ей предоставим кровать», примирительно добавил Ланс. Дилан бросил на блондина недовольный взгляд, но потом пожал плечами и усмехнулся, как будто ему нет никакого дела до всей этой возни. «Спасибо. Всем вам», – тихо произнесла я, выглядывая из-за спины Рорха. «Иди купайся, принцесса», – устало предложил Ревен, вынимая из шкафа объемные одеяла и пледы, которые могли пригодиться мужчинам для ночлега. Эм, «А можно одолжить у тебя рубашку?» «Никто не додумался отправить вместе со мной хоть какие-то вещи», – с досадой призналась я. «Видимо, родители решили, что при таком обилии мужей этой ночью тебе будет точно не до тряпок», – задорно хохотнул Дилан. «Заткнулся бы ты, Дил!» – недовольно рыкнул Рейвен. «Возьми во втором шкафу все, что тебе понадобится», – более спокойно сказал Брюнет, обращаясь уже ко мне. «Я быстро», – пообещала я, лавируя между мужчинами. Даже для этой просторной комнаты нас было многовато. Да и ванная комната одна, поэтому не стоило задерживать парней. За указанной Рейвеном створкой стопками лежали рубашки принца. Я взяла первую попавшуюся и направилась в купальню. Только закрыв за собой двери ванной, я смогла спокойно вздохнуть. Этот день и впрямь выдался слишком богатым на впечатления и события. Но все они пока не сильно укладывались в голове задумываться и раскладывать все по полочкам, пока категорически не хотелось. Во-первых, самовением стоило поторопиться. А во-вторых, на фоне усталости и неоднозначности принятых решений, мне могла грозить полномасштабная истерика со смехом, соплями и разбитой посудой. Естественно, позволить себе подобной роскоши я просто не могла». Окинув взглядом роскошное помещение с огромной ванной, больше напоминающей средних размеров бассейн, я все же направилась в душ, где быстро ополоснулась. Осушив себя одним из полотенец, обнаруженных на полке, я накинула на себя светлую хлопковую рубашку, а потом, закатав рукава, вышла из ванной комнаты. Мужья расположились на полу вокруг огромной кровати. Никто из них не спал. Они молча поедали взглядом мое тело прикрытая лишь тонким белым батистом рубашке, вызывая смущение и, что грех оттаить, чисто женское довольство. «Спокойной ночи», — почти шепотом сказала я, забираясь на королевское ложа, где сегодня мне предстояло спать самой. «Да уж, спокойнее не придумаешь. Я следующий купаться», — буркнул Дилан и исчез за дверью купальни. На полу ворочились и сопели еще трое мужчин. Мне казалось, что в такой обстановке я ни за что не усну, несмотря на усталость, но отрубилась практически сразу, едва коснувшись подушки».